глава седьмая. я мрачным взглядом одарила демона из за которого чуть не вылетела с отбора но тот лишь усмехнулся и отсалютовал бокалом рубинового вина отблески которого сверкали не ярче чем алые зрачки его глаз надеюсь я надолго отбила ему охоту бесчестить невинных девушек а если кто то не понял то готова повторить урок демонстративно отвернулась наткнувшись на побелевшую зизу зеленая кожа арчанки будто покрылась морозным инием кажется кто то осознал какой опасности избежал благодаря мне спасибо пробурчала виновата и извини что подумала о тебе плохо надеюсь ты хорошо приложила гада а то он чуть огнем не плескал требуя принести лед представь огненному демону лед Ха-ха! удивила подруга, ты это, не держи зла. Я теперь и не посмотрю в сторону этого обманщика. А за медвежонка насмерть биться буду. Хочешь, помогу тебе крылатика завоевать? Это змей соблазнил Керу, и она вовсе не такая, какой ее тут выставили. Я случайно увидела покраснела, сообразив, как выглядело мое признание со стороны. Вдобавок даже себе не могла объяснить, с чего вдруг разоткровенничалась с Зизой. Да еще и в тесном присутствии других участниц. А с другой стороны, как бы не сопротивлялось, лучше держаться вместе. Так больше шансов пережить те сюрпризы, что приготовил нам остров. Но могу ли я рассчитывать на помощь Зизы в случае чего? Нет. Полностью довериться никому здесь не смогу. Я подумаю над твоим предложением. Минуту внимания. Как оказалось, вечер на этом не закончился. Гости не спешили покинуть корабль, а к нам приблизилась стайка русалок. На подносах у девушек лежали браслеты. Простенькие, изготовленные из тонких полосок металла и отличающиеся только по цвету. Мне, как можно догадаться, достался ослепительно белый с королевским вензелем на обратной стороне. Точно такой преподнесли второй инверке с вензелем ее дома. Итак, наши очаровательные участницы познакомились с женихами. Некоторые пообщались лично или же узнали всю интересующую информацию у друзей и родных. Уверен, многие уже определились, кого из пяти молодых людей они желают видеть своими мужьями. Нам всем также любопытно узнать, какие союзы могут зародиться на этом отборе, поэтому я предлагаю участницам взять браслет и надеть его на своего предварительного избранника», обвел жестом волосатой длинной руки постамен женихов Анфар. «Прошу, леди Алесса!» Фаун чуть поклонился, устремляя внимание толпы на мою скромную персону. «Вот так подстава!» – скрипнула зубами, но скрывать мне нечего, разве что дикую растерянность и странное чувство ватности. Дрожащей рукой взяла браслет, покрутила его в руках, отмечая легкость и явный магический фон. Мерцал он отнюдь не металлом. Оглянулась на невест, буравивших меня злобными взглядами. Вроде как поддержки даже искала, но зря. каждый хотелось быть в первых рядах, а я, кстати, не просила об этом. Но делать нечего. Развернулась и пошла к женихам, отмечая, как они приосанились и подобрались. Раз уж меня выдвинули в первые ряды, пусть не жалуются. Решила слегка подогреть всех, и изобразить муки выбора. Сначала подошла к медвежонку. Ким заметно выровнялся, чуть улыбнулся кончиками губ. По виду очень даже хотел быть избранным, но я подмигнула ему и кивком указала в сторону арчанки, что прищурившись, наблюдала за нами. Почти незаметно, проведя пальцем по горлу, показала оборотню, что со мной будет, если выберу его после чего развела руками. Тот хмыкнул, покачал головой и уже с интересом уставился на Зизу. Новоиспеченная подруга запунцовила, но не забыла выпетить грудь и принять выигрышную позу. Вторым на очереди был Сальен. Заинтересованный взгляд морского принца скользнул по моей фигуре, но я просто пожала плечами и прошла мимо. Вроде красив и статен, но холоден и равнодушен. Не вызвал внутри даже искры. Да и боялась я связываться с русалками. Очень уж много их на этом отборе. Замерла перед Селшером, скривилась, будто кто-то испортил воздух. Демонстративно дернулась, изображая брезгливость. Пусть знает, это было очень подло с его стороны. Нак побагровел. Его ноздри так и затрепетали от ярости. Вот только я уже стояла перед Эрланом и разглядывала, оценивая достоинства и недостатки. Светлая кожа ничуть не смущала. Я и сама не могла похвастаться загаром. Внимание привлекли сначала длинные белые волосы, скрученные в тугой хвост, а потом широкие глаза непередаваемого небесного оттенка. Я старалась по его привлекательному лицу понять, что он испытывает в этот миг, но, увы. Гипсовой статуей он восседал в кресле и эмоционально был беднее портовой крысы. Самому крылатому жениху и дело до меня не было. Вроде бы и в упор смотрел, и будто бы сквозь меня, как не замечают цветка на окне, любое с пейзажем на улице. «Тяжелый случай». С такой ледышкой будет трудно даже общаться, не то что выйти замуж и жить вместе. Чисто из вредности прошла мимо Ньорда и встала напротив демона. Не удержалась, а кинула всю его персону презренным взглядом, испытывая знакомую жгучую ненависть. Тот вдруг неожиданно расцвел самодовольной ухмылкой. Всем своим видом доказывал, что не сомневается в моем выборе. Видно, погрезилась огненному клинку, что человечка очарована его нахальным поцелуем. Думал, согнусь тут перед ним, растаю, расшаркаюсь в поклонах. Не бывать этому никогда, если бы не гости, наблюдавшие за происходящим, плюнула бы ему в лицо. Но вместо этого мило улыбнулась, чувствуя, как от ярости закипает кровь, как журчит она по венам, как бьет до одури в виски. Взглядом указала на его подбитое достоинство, пренебрежительно фыркнула, показывая, что ничего интересного он собой не представляет, и вернулась к Эрлану Ньорду. Под изумленным голубым взглядом ловко нацепила браслет на руку мужчины и, гордо, под яростное шипение оскорбленного демона, вернулась на место. В зале на время моей выходки воцарилась гробовая тишина которая вдруг разразилась возмущенным раптанием и пересудами. Случайно увидела венценосного папочку, который утирал капли пота с бледного лба, мотал головой, недовольный происходящим. «Вот это ты устроила!» — пихнула меня в бок Зиза. «Как ты их, а? Высший класс!» «Дорогие невесты!» — счел нужным вмешаться Фавн. Попрошу не затягивать церемонию вручения. Вы ведь не хотите пропустить момент, когда женихи поделятся своими симпатиями к избранницам? М да, затянула я торжество по всей видимости, но зато получила от этого действия истинное удовольствие. Побыла в центре внимания и показала, что испытываю к каждому из женихов. Надеюсь, в дальнейшем мне это как-то поможет. Хотя... Ситуация разделилась следующим образом. На моего крылатого принца претендовала Нагайна Эриса, самая высокая среди нас невеста с песчаными короткими волосами, что были уложены в пышную прическу. А еще демоница Аквила со своими черными кудрями, достающими до плеч, и адским оскалом, в купе с горящими красным огнем зрачками. Полагаю, вступила в эту борьбу за Ирлана из принципа и возможности безнаказанной мести за оскорбление сородичей или посчитала, что со мной и Нагой будет легче всего справиться. Морского принца собирались делить между собой синеволосая урания русалка с их родного острова и инверка Магда с моего. На невесту человеческой расы я снова обратила пристальное внимание. Все же она смотрелась очень красиво, в своем белом платье, что выгодно подчеркивало как фигуру, так и копну прямых длинных черных волос. А еще я впервые заметила, что льдисто-голубой цвет ее глаз почти в точности повторял цвет моих. На медвежонка, как его прозвал Фавн, Кима, нацелилась Зиза и воинственная дроу Синда. Вторая пугала с первого взгляда, несмотря на то, что ее смуглое подтянутое тело обтягивало бальное платье. Она была единственная, кто пришел на праздник без прически с белой длинной косой. Казалось, что в любой миг может вынуть из щелка нож и метнуть в грудь соперницы. А еще этот взгляд. Огромные черные омуты, отливающие жидким серебром, наводили неподдельную жуть. По остаточному принципу Барса оборотень с Делота, рыжая бестия и кошка в половинчатой трансформации, выбрала нага, а эльфийке достался демон. На этой церемонии я заметила ее лишь однажды, в самом начале, а потом она будто слилась с толпой и не представляла собой ничего интересного. Но когда эта хрупкая нимфа с полупрозрачной кожей и зелеными, как луга, флорума глазами, Выбрала Ахдара, я взглянула на нее иначе. Особенно на красиво уложенные локоны ее светлых, едва отдающих золотом волос. Нет, изначально ошиблась в ней жесточайшим образом. Все это наносное притворство и улыбки участницам ни иное, как прикрытие. Себе на уме эта эльфийка. Однозначно. Так, с моей легкой руки самым востребованным оказался. Хрупкий принц с Алирии. Крылатый и сообразительный парень сразу понял, кому обязан такой популярностью и смотрел на меня с явной неприязнью. Но почему? По какой причине ему не льстило внимание невест? Странный тип, а этого я не учла изначально. Кажется, переиграла саму себя. Как теперь с ним сблизиться? Да и соперницы достались такие, что пришибут, не заметят обе сильные магички, размажут меня по стеночке и скажут, так и было. Начала волноваться так, что холодный пот выступил на лбу. Волком на меня смотрела львиная доля участниц и гостей. А под взглядом Ахдара вообще хотелось провалиться сквозь землю. Он точно издевался. А как еще раз расценить настолько пристальное внимание к одной из невест? Глаза бы ему повыкалывать, проклятый демон. Ненавижу. А теперь... Фаван только что руки не потирал от предвкушения, когда вновь вышел в центр зала. Свои предпочтения озвучат наши дорогие женихи, поскольку невест гораздо больше, чем будущих мужей. И, признаться, я и сам потерялся бы от такой красоты вокруг. Прижал лапу к области сердца и улыбнулся. Мужчинам дозволяется отметить двух девушек, которых они предварительно видят своими женами. «Ничего себе! Где справедливость? Кому жаловаться на беспредел в этом отборе?» Закусила губу, чтобы возмущение не вырвалось наружу. Невольно прошлась зубами по ранке и вкус крови опять заполнил рот. Сглотнула. Потупилась, не желая наблюдать за предстоящим фарсом. «Почему-то, казалось, меня точно никто не выберет». Уж не после того представления, что устроило на эмоциях. И вот, мялась на ногах, коря саму себя за чувственный выпад. Ощутила, как от волнения похолодели кончики пальцев. Принялась их разминать. Интенсивно и яростно. «Приглашаю огласить решение Ньорда», — объявил Анфар, и я застыла без движения. «Он явный фаворит нашего отбора» провозгласил распорядитель бала и легким жестом указал на крылатого принца. нью медленно сошел с постамента и взял с подушечки два браслета радужного цвета и подошел к невестам. Кстати, не с того края, где находилась я. Видимо, с выбором определился уже давно, потому сразу окольцевал запястье эльфийки, а второй браслет лег на тонкую ручку Магды. Кто бы мог подумать? На самом деле, как плевок в душу. Выбил меня из равновесия и даже обидел. Честно, я рассчитывала на его поддержку. Это как бы равноценный обмен и все такое. Странное упадочное чувство вызвал во мне его жест. А еще я не могла понять, с чем же связано его такое холодное равнодушие к церемонии. Если изначально самым снобистским типом мне казался демон, то теперь я серьезно задумалась. Следующим вышел в общий зал Сальен. Этот чешучатый, будь он не ладен, защелкнул украшение на моей руке с такой многозначительной улыбочкой, что я оторопела. А еще выделил подарком Уранию со своего морского острова. С его подачи список моих потенциальных врагов пополнился синеволосой русалкой. Ким, хвала всем островным богам выбрал зизу и аквилу орк и демон выбор оборотня видимо жених поставил на грубую силу чему я только обрадовалась арчанка просияла так что даже ее платье заиграло новыми красками нак вышел вперед с какой то мстительной радостью остановился потер подбородок и вздохнул оглядывая невест поверхностным взглядом, а потом посмотрел на меня и растянулся в развратной ухмылке будто уже определил, что я буду следующий в его списке жертв больше всего на свете захотелось бежать бежать так как никогда на последнем издыхании лишь бы подальше отсюда подошел ко мне на ногах вместо змеиного хвоста призывно губы облизнул и руку протянул, чтобы захватить мое запястье. Защелкнул браслет с противной улыбочкой и шепнул «Алесса!» на свой змеиный лад «Будешь моей!» Тут же отошел и потопал крыжей рыжей барсе. Быстро накинул браслет на ее запястье и вернулся на постамент, чтобы передать эстафету последнему жениху, Ахдару. А демон... Будто ждал своего выхода с нетерпением. Успел до дна осушить усыпанный камнями кубок и покинуть свое укромное место. Прошел по залу вальяжной походкой. А русалка бежала за ним с несчастной подушечкой, где лежали радужные браслеты. Остановился где-то рядом с Зизой, даже взглянул на нее. Но скривился сначала, окинув ее придирчивым взглядом а потом и вовсе потерял интерес сгреб сразу два браслета и направился ко мне подошел так близко что я ощутила порывы его дыхания кожи лица заглянула в колючие и ненавистные демонические глаза перестала дышать покрылась мурашками когда он резко и хлестко схватил мою руку развернул ее запястьем вверх и коснулся пальцами. «Мы не договорили. Хочу, чтобы ты выжила». У меня глаза округлились от его слов, а все тело жгло огнем от одного лишь прикосновения. Вздрогнула два раза от щелчков браслетов и не нашла, что ответить. Ахдар уже отошел, а я все смотрела на запястье, на котором уже места свободного не осталось. «Четыре браслета! Четыре! Их!» «Четыре, а женихов пять!» Мысленно повторяла это все, но поверить было сложно. Только музыка, что неожиданно заиграла, вернула в реальность и заставила посмотреть на тех невест, кому не досталось ни одного браслета. Кажется, в лице Наги Рисы и Дроусинды, которых никто не выбрал, я обрела лютых врагов.